Недавний переход к рынку пока не изменил эту ситуацию. Детальный анализ масштабов и характера мобильности домохозяйств по доходам в России в середине 90-х годов показал неустойчивость экономического положения подавляющего большинства домохозяйств, отсутствие возможности следовать долговременным экономическим стратегиям, Растрачивание усилий и ресурсов на оперативное реагирование на внешние воздействия. Не случайно, что в последнее время и население, и исследователи говорят прежде всего о стратегии их выживания, а не о росте материального благополучия. И бедные, и богатые не защищены от зигзагов экономической политики государства. И хотя размеры материальных потерь у них разные, но в том и в другом случае речь идет об утрате социальной перспективы. Негарантированность материального положения, постоянная угроза разорения, выработали в людях облегченные отношения к собственности, своей или чужой. Например, в средневековой Руси кража для того, чтобы накормить гостя, не считается преступлением. Уравнительные правила жизни вынуждали зажиточных людей по возможности прибедняться. А раз надо скрывать имущество, то какой же смысл его зарабатывать? Разбогатевший человек не становился более независимым, в каком сословии он родился, в том и помирал. Конечно, были исключения из правил, Предприниматели, выкупившие себя из крепостной зависимости, Морозовы, Прохоровы, Горелины, их по пальцам можно пересчитать. Чаще всего барин видел свою выгоду в том, чтобы такие ремесленники и купцы, оставаясь в крепостном состоянии, по-прежнему несли свои повинности, каким бы ни было их продвижение по социальной лестнице. Разительное отличие от западноевропейских стран, например, от раннефеодальной Англии, где согласно законодательству каждый владеющий питью наделами и приимеющий щит, кольчугу и отделанный золотом меч является теном, то есть дворянином начального ранга. То же звание жалуется купцу три раза переплывшему море за свой счет. В более поздние времена королевские приказы на протяжении XIII и XIV веков принуждали всех лиц с годовым земельным доходом сначала в 20, позднее в 40 и 50, а один раз даже в 15 фунтов, 1353 год, принимать рыцарское звание. В России стремление к обогащению не являлось столь действенным мотивом в деятельности людей, как это должно быть в нормальной конкурентной экономике. Представьте, что из западного общества вынут желание граждан разбогатеть. Все общественное устройство рухнет. А в России представление о неправильности и даже греховности – тяги человека к достатку, издавна было общепринятым. Как с возмущением писал Достоевский, «Я лучше захочу всю жизнь прокочевать в киргизской палатке, чем поклоняться немецкому способу накопления богатств. Здесь везде у них в каждом доме свой фатер, ужасно добродетельный и необыкновенно честный». Вся здешняя семья в полнейшем подчинении у Фатора. Все работают, как валы, и копят деньги, как жиды. Лет через пятьдесят или семьдесят внук первого Фатора передаст сыну значительный капитал, тот своему, тот своему, и поколение через пять-шесть выходит сам барон Ротшильд или Комп. Право неизвестно еще, что гаже, Русское или безобразие? или немецкий способ накопления честным трудом.